Глава четырнадцатая. Кристина. Со всем этим стрессом совсем не подумала о книгах. Надо было самой о них вспомнить. Тогда бы не так страдала. Книги всегда увлекали в свой мир и успокаивали. Вот и сейчас я облокотилась о подушку и взяла с прикроватной тумбы стопку литературы. Интересно, что я нагребла. Иногда я просто необдуманно хватала красивой книги и уже дома читала аннотации и разглядывала внутренности — Вот и сейчас изучала свои приобретения, и одна книга меня удивила. Я ее не брала, но она мне точно нужна. Книга называлась «Отбор Эры для дракона. Мифы и реальность. От истоков к нашим дням». Конечно же, все другие книги тут же были отложены. Не знаю уж, кто мне подкинул эту книгу, но спасибо ему большое. А то чувствую себя слепым котёнком. Не знаю, что меня ждет и почему Эрвин со мной не разговаривает. Ответ на этот вопрос я получила сразу же. В своде правил, который был опубликован в начале, четко было написано — дракон не должен ни с кем разговаривать и никому оказывать внимание. Иначе это может быть расценено как открытое оскорбление и даже вызвать войну. Ух ты, боже мой, какие тут все обидчивые. Представляю, если бы в нашем мире за флирт такое наказание придумывали бы, мы бы друг друга давно перебили. «Ладно, теперь хоть понятно, почему Эрвин так себя ведет, но все равно желание его прибить у меня не исчезло. Гад чешуйчатый втянул меня во всю эту историю с дурацким отбором. Но кто владеет информацией, тот уже не в хвосте, так что мое дело изучить эту книгу вдоль и поперёк, чтобы знать, чего ждать». Через несколько часов закрывала книгу, а голова моя просто раскалывалась от объема информации. Я решила ее немного систематизировать и проговорить вслух основные моменты, чтобы лучше понять. Итак, обычно отборы проходили от семи дней до трех месяцев. Участниц тоже было всегда разное количество, но не больше тринадцати. Участие должны были принимать все представители различных материков этого мира. Обычно отправляли на отбор дочь правителя, если такова имелась. Если нет, то следующая по положению «незамужняя девушка». Поэтому они и показались мне куклами, потому что все были, как сказали бы в нашем мире, из высшего общества. Но и мы не лыком шиты, как говорится. Школу жизни в нашем мире не каждому дано пройти и не чокнуться. Ну, что у нас дальше? Обычно отбор в среднем длится месяц, поэтому между заданиями бывает от трех до четырех дней. Но у нас такой привилегии нет, поэтому приходится выдавать то, что есть. Хотя эти девушки, думаю, еще с молоком матери готовятся к отбору. Ведь, как я поняла, через отбор женят не только представители драконов. Эх, даже жалко их стало. Никакого права выбора. Ты просто бессловесная красивая игрушка. Ладно, пойдем дальше. Что же ждет в финале? Тут все было туманно. четко было указано только одно. Две девушки и сам дракон, жених которой... Входят в пещеру к Великому Гору, но входят они из разных входов. Кто дойдет до алтаря, а потом выйдет со свадебной меткой на руке, та и есть Эрра. Интересно, что в это время делает дракон, и что происходит со второй девушкой? Может, гор её оставляет себе? А дракону типа «на тебе то, что мне негоже». Ох, у меня уже голова кругом идет. Мне бы вылететь и вообще об этом не думать, но боюсь, что не получится». Интересно, у них бывают дисквалификации? Может, можно что-то натворить, и тебя выгонят? Скажите мне, что нужно сотворить, и я сразу же это сделаю. Ох, как же здесь не хватает Гугла. И что раньше люди без него делали? Но, видимо, открывали энциклопедии. Вот и мне надо наведаться в библиотеку и поговорить с их духом. Или попросить Диану узнать у Иллы Фри обо всем, А то вдруг дух библиотеки Эрвина на его стороне». Уснула я в куче книг и, как итог, не выспалась от неудобной позы и была злая, как черт. Портниха прислала мне пачку с балетками, и я порадовалась, что вчера выбрала черный цвет, а не белый, потому что сегодня он как никогда отражёл мое настроение. Я устала. Мне хотелось просто казаться дома, закрыться ото всех, не выходить на улицу как минимум неделю, высыпаться, читать книги и смотреть веселые фильмы. Я хочу читать книги про попаданок и драконов, а не самой быть героиней фэнтези истории. Я устала. Я просто хочу быть собой. Но моей слабости никто не увидит. Зачем расстраивать Диану, а соперниц радовать? Последние не дождутся. Минутка нытья окончена. Пора показать этому миру, что такое балет. Бывших балерин не бывает. Ноги сразу же встали. В аттитюд. Руки в положение арунди. Помню, Когда только пришла в балетную школу, не могла понять, что это за заклинания из «Гарри Поттера». Но со временем они понимаются и выполняются на автопилоте. Я решила сильно не шокировать публику. С ней хватит небольшой вариации, переходящей в глиссад и демиплие. Мышцы приятно ныли после тренировок, но я была довольна результатом. Мри добыла темный плащ, который закрывал меня с головы до пят, чтобы никто заранее не увидел мой наряд. Волосы мы собрали в строгий пучок. Глаза подкрасили местным аналогом черного карандаша, нарисовав стрелки. Мари сказала, что я выгляжу великолепно. «Интересно, понравится ли мой танец Эрвину?» «И о чем, я думаю опять?» «Больно надо нравиться этому гаду чешуйчатому».